Аква выглянула из-за угла переулка. «Вижу его! Вы готовы?» Я думал, что она собиралась поохотиться на монстров за городом, но наша цель оказалась куда ближе. «Эй, Аква, ты же не собираешься?» Озадаченно спросила Даркнесс, которая, как и я, считала, что мы отправимся за город, а потому облачилась в доспехе. «Сначала я замедляю его своей атакой, затем ты, Казума, используешь на нем связывание». «Обездвижив, мы окружим его и прибьем!» «И ты называешь себя жрицей?» Только и произнес я. «Хотя нет, возможно, это именно потому, что она жрица». Верно, своей целью Ак выбрала. «Ах, это же соратники Леди Дастинес! Какое совпа!» «Божественный удар!» Отведав кулака Аквы, пингвин еще пару секунд назад, спокойно подметавший мостовую у магазинчика виз, бесформенной тряпочкой опал на землю. Судя по всему демона, что до этого был внутри, изгнали. Снова. «Пингвин, держись! Ванир, ты здесь?» «Твой дружок снова склеил ласты!» Крикнул я в открытую дверь магазина. Ванир сразу же выскочил наружу. «Проклятая девица! Ты дня не можешь прожить без того, чтобы не навредить моему магазину!» «Каждое воскрешение пин пен обойдется тебе в одну запасную жизнь, так?» «В таком случае все просто идеально!» «Безграничная святая энергия, обеспеченная моими последователями!» «Или твои запасные жизни, которые стоят от силы 30 Эри за штуку?» «Интересно, что закончится первым?» Пока Войнер дул в отверстие костюма, пытаясь воскресить его владельца, даркнес заступила дорогу Акве, чтобы удержать ее. Яква! только не говори, что источником опыта для поднятия уровня ты выбрала...» «Разумеется, Пенпена. Он слабенький и изгоняется одним ударом. Но когда я изгнала его в первый раз, то сразу получила его новый уровень». «А значит, за него можно получить целую кучу очков опыта! Будем поднимать уровень на нем!» Услышав слово Аквы, воскрешенный пингвин издал пронзительный писк. «Пожалуйста, вот ваш чай!» После того, как Аква с важным видом вошла в магазин, пингвин робко подал ей чай. Его пришитый на место плавник дрожал от страха. Припоминаю, как рис отсекла его своим кинжалом. При виде плачевного состояния пингвина, я невольно почувствовал себя виноватым. Взяв у пингвина чашку с чаем, Аква сделала маленький глоток. Охрабрости прости тебе не занимать, раз смеешь подвать мне просто теплую воду!» «Но-но как же! Ведь я помню, что заваривал чай! Я сейчас же заварю заново!» «Зирешет не нужно! Она просто издевается над тобой!» После издевательской выходки Аквы и одергивания Ванира, пингвин с поникшим видом подошел ко мне. «Молодой человек, может, я и демон, но даже демоны могут плакать. Могли бы вы выслушать мои жалобы?» «Серьезно говорю, для тебя будет лучше поскорее уехать из этого города». Пока я пытался утешить пингвина, Даркнесс, осматриваясь вокруг, заметила. «Кстати, что-то я не вижу здесь виз. Она куда-то ушла?» «Если ты про помешанную хозяйку магазина...» то она начала нести какую-то ахинею про ощущение нового претендента и тому подобное после того, как я заставил ее работать без прерыва целую неделю. Добра это не сулило, да и остров позволил нам расплатиться с долгами, поэтому я разрешил ей отдохнуть. Сейчас она спит. Значит, виз уже на пределе? Кстати, сопляк, в чем цель твоего сегодняшнего визита? Ах, да. Ванир напомнил мне о причине нашего прихода. Да, мы пришли из-за плана Аквы по повышению уровня. Стараясь не встречаться глазами с пингвином, который смотрел на меня пустым взглядом, я отозвал Акву и в уголок магазина, чтобы кое-что обсудить. «Эй, ты серьезно собираешься повышать уровень, постоянно убивая этого пингвина?» «Знакомые из деревни Алых Магов рекомендовали мне добивать обездвиженных монстров для того, чтобы быстрее наращивать уровень. И он не намного приятнее твоего». «Меня бесит, что он выглядит так мило. Однако, хоть и демон, его постоянно испуганные крики даже меня задели за живое». А я еще думала, что это отличная идея. Ну и что же мне делать теперь? Может, поднимем уровень по старинке? Пусть Магумин и не с нами, но думаю, мы и без нее достаточно сильны. Для нас это отличный шанс. Обычно мы давали Магумин уничтожить врага, и на этом все заканчивалось. Хм, у меня правда получится поднять уровень с этой группой? Кстати, наша группа уже пыталась сражаться без Даркнес, Но без Магумин нам придется обходиться впервые. «Хорошо, давайте попрактикуемся, чтобы от нас было больше пользы на случай, когда Магумин останется без маны». На мои слова истинного авантюриста, эти двое согласно кивнули. Узнав, зачем мы пришли, Ванир наорал на нас. В результате, Аква вышла из себя и снова изгнала пингвина. После этого, ну, много чего произошло. В итоге, мы все же отправились за город. «Жабы! Сегодня мы наконец-то отомстим треклятым жабам!» «Нет, не хочу. Для меня они естественные враги». Возможно, старая травма напомнила о себе. Поэтому Аква была категорически против охоты на гигантских жаб. Из-за этого нам пришлось снова выбирать цель для охоты. Но Аква, с нашей нынешней силы охота на гигантских жаб – лучший вариант для нас. Мои металлические доспехи не позволят им съесть меня. Так мы точно не проиграем». «А значит, жабы обязательно выберут своей целью меня. и вообще-то умею учитывать предыдущий опыт». Уверена, что снова окажешь в жабьем желудке. Хоть и понемногу, но эта девчонка и правда в последнее время начала учиться на своих ошибках. И это при том, что я показатель интеллекта, уже достиг своего предела и давно перестал расти. Это и значит набираться мудрости? Я был рад видеть, как Аква растет над собой, поэтому решил ее поддержать. Ну хорошо, давайте выберем другого монстра. Может, пойдем лес подальше от города? Сейчас там должно быть полно монстров, которые готовятся к зимней спячке. «Если пойдем туда, то наверняка застанем их врасплох, пока они едят, нагуливая рук на зиму». «Нет, не хочу. В лесу полно монстров-насекомых. Их наверняка привлечет мой прекрасный аромат». «Аква себя каким-то цветком считает или что?» «Ну да, согласен, скорее всего, именно так и будет». Дослушав Акву, Даркнесс недолго предзадумалась, после чего стукнула по ладони кулаком. «Тогда как насчет этого? Помните озеро, которое Аква когда-то очистила?» «Жившие там монстры наверняка перебрались на болото неподалеку. Может, поохотимся на них, завершим тот квест, как положено?» «Нет, не хочу. Может, сейчас ты и говоришь так, но на месте вы заставите меня очищать болото, чтобы выманить монстров, и тогда они снова набросятся на меня!» «Эй, начинает холодать. А метод эффективнее изгнания пингвина мы так и не придумали. Какая же морока!» «А, тогда тебе тоже дошло, да? Вижу, и казам это начинает надоедать. Может, закончим на сегодня?» Купим продуктов по пути домой и приготовим жаркое. Сделав довольно привлекательное предложение, Аква развернулась и направилась в сторону города. По крайней мере, попыталась, но Даркнесс тут же вернула ее. Наблюдая за этим, я сделал вывод. Что ж, придется идти к жабам. Даркнесс, тащи ее на равнину. Хорошо, атаку оставлю на тебя. Хотя по таким крупным противникам, как жабы, даже я могу попасть разок-другой. Жду с нетерпением. Всего раз другой, говоришь? «По гигантским жабам-то?» «Нет, не хочу. Ну почему все именно так? На тебя это не похоже, Казума-сан. Твоя лентяйская натура моментально согласилась бы на мое предложение». З «Заткнись. Не говори так, будто я только и делаю, что целыми днями валяюсь на диване. Я человек, который готов действовать, когда нужно. Хватит уже ныть. Пошли давай». Помогая Даркнесс тащить за собой рыдающую Аку, я осмотрелся по сторонам. Казумас недавно недавних пор ведет себя странно. Это ненормально». Словно долгое время сидевший за перти хикинит, который наконец набрался смелости устроиться на работу и которого в первый же день похвалили. Из-за этого он стал слишком самоуверенным и начал думать, что готов действовать, когда нужно. «Откуда в тебе эта безосновательная уверенность? Все из-за поцелуя Даркнесс, да? Ты вдруг возомнил себя взрослым из-за какого-то поцелуйчика?» «Аквас, замолчи! Забудь ты уже об этом! А ты перестань на меня так зыркать! И вообще, где все жабы? Казума, я не вижу ни одной!» Вспомнив тот вечер, когда она поцеловала меня, Даркнесс вдруг очень озаботилась поисками жаб. Не то чтобы Аква совсем уж не угадала, но по большей части причиной моей уверенности в себе было кое-что другое. Верно, та самая статья в сегодняшней газете. Как мог удивительный сатасан, которого расхваливали в газете, отказаться от дела только потому, что она оказалась морокой? Это разочаровало бы его фанатов по всей стране ровно так же, как и оскорбило бы всех гордых носителей имени Сата, что сейчас усердно трудится в Японии. Я приготовил свой лук. Хорошо, Даркнесс, сначала я разбужу всех окрестных жаб своей копией динамита. Затем ты используешь приманку и привлечешь их внимание к себе. Они соберутся вокруг тебя, но когда заметят твои доспехи, начнут искать другую добычу. Следующей целью они выберут меня. И пока они будут добираться, я расстреляю их из лука. Закончив объяснять план действий, я продемонстрировал даркнес уверенную улыбку. «Поняла. Что это с тобой сегодня? Ты так и сияешь самоуверенностью. Словно старый девственник, который впервые вошел в магазин для взрослых, и получив небольшую похвалу, начал считать себя человеком действия, способно справиться с чем угодно. Да заткнитесь вы! Что с вами двумя? Неужели то, что я веду себя немного увереннее, так странно? Черт, даже если здесь нет Магумин, чтоб подбодрить меня!» «Я покажу вам, что умею справляться с делами самостоятельно. Искра!» Достав шашку динамита, я поджег ее заклинанием и швырнул как можно дальше. Созданная мной зажигалка оставалась слегка ненадежной из-за того, что собиралась вручную, поэтому я решил поджечь запал магии. Будь здесь магумин она бы ни за что не разрешила использовать этот предмет. Но даже после того, как она сказала выбросить все прототипы, в тайне от нее я продолжал их делать. Увидев мои действия, Аква пригнулась, закрыла глаза и заткнула уши. Грохот небольшого взрывчика эхом разнесся по равнинам леса кселя. В тот же момент Земля зашевелилась как живая, и на поверхности один за другим стали появляться до боли знакомые существа. «Казума, вот они, жабы!» «Да, это определенно гигантские жабы. Вот только...» «Их было не две и не три». «Казума, откуда здесь так много жаб? И почему они все смотрят на меня? Что происходит?» Завыла Аква, отчаянно дергаясь в руках Даркнес. «Не надо меня спрашивать, я сам не знаю». «Я же говорила, я говорила тебе! Вот почему я не хочу иметь дело с жабами! Их наверняка создали демоны! Этих злобных существ создали, чтобы преследовать богинь вроде меня! а, -а, -а Вот почему я хотела вернуться домой!» «Да хватит уже вопить! Если не хочешь умереть, прекращай ныть и начинай использовать магию усиления! И вообще, откуда их столько? Ты ведь не привлекла их к своей неудачей!» Сегодня жабы вели себя как-то необычно. Возможно, это из-за голода, но они сразу бросились к нам. Кажется, даркнес догадался, в чем дело. «Эй, Казума! Скорее всего, это из-за острова Сокровищ!» Жабы спрятались под землю, потому что испугались маны святого зверя. Они так сильно боялись, что были готовы залечь в спячку голодными, лишь бы не вылезать на поверхность. Но твоя магия разбудила их. «Извиняйся! Извиняйся за то, что во всем обвинил мою плохую удачу!» «В этот раз ты все придумал, поэтому бери на себя ответственность и сделай хоть что-нибудь!» После объяснения Даркнесс, Аква накинулась на меня с упреками. «Откуда я знал, что одна шашка динамита привлечет так много жаб?» «Я извиняюсь за то, что обвинил тебя!» «Да, я извиняюсь, но ты должна принять свою судьбу и стать лакомством для жаб вместе со мной!» «Даркнесс они не тронут, поэтому она обязательно спасет нас!» «Нет, не хочу снова измазаться в слизи! Не хочу снова быть отверненной и вонять рыбой «Ха-ха-ха! Ну же, нападайте!» Перед лицом стремительно надвигающейся орды жаб я в очередной раз осознал, что наша группа по-настоящему эффективна только в полном составе.